Секретарь Ирана В воскресенье у всех выходной, но я работала. На дому. Мелкий ремонт. Пошив одежды на заказ, детское белье. Сегодня было пусто. Замена молнии в куртку и подшив подкладки не в счет. С утра я села за машинку. Ночью мне не спалось. Наблюдатель Ран. Секретарь Ирана. Почему-то эта фраза не давала мне покоя. Вчера, услышав ее, я боялась, что буду разоблачена и с позором выдворена. Когда ушел Ран, Я с улыбкой вспомнила её. Секретарь Эрана звучало не как имя или фамилия, а походило на принадлежность Рану. В инманском префикс R обозначает именно это. С утра же, вскочив недовольно, я подумала: "Что это за женщина, которая никогда не ходит в ресторан, но её имя в списках? Та, у которой навалом работы, подчинений у наблюдателя Рана". Мне не нужно закрывать глаза, чтобы представить его. Порой мне страшно поднять глаза и не увидеть Рана рядом. Мама рассказывала скупа, что после смерти папы каждый мужчина имел сходство с отцом. Неполное, одну какую-то черту, и королева силялась не сойти с ума. Похоже, что я свихнулась после знакомства. Мне достаточно одной встречи. Как выглядит секретарь Рана? Она Армарийка. Представляю, как её женскому самолюбию льстит вращаться в орбите Рана. Красивая госслужащая. Знаю, что на высокие посты женщины отбирают не только по уму и уровню образования. Я отрезала нитку и сложила в четверо сшитую наволочку. Ничего, мы тоже без дела не сидим. Через месяц начнут готовиться к Новому году, будет оврал. Шить детям новогодние костюмы. Наблюдайте за переговорным процессом ран, любитель гладит девушек по голове. Ничего особенного в вас нет, дорогой инманец. Просто своим действием вы напомнили мне папу. Вот мне и неспокойно». О первом свидании моих родителей я могла бы слушать бесконечное количество раз. Но не так часто мама посвящала свои свободные минуты только мне. Понимаешь, Оксана, мои родители дорожили мной, но я совсем не уверена, что они меня любили. Помню, как я была поражена маминым признанием. Разве можно её не полюбить? При маминой жизни мы не знали бабушку и дедушку. После её гибели сёстры пытались навестить их, и я помню, как выражалась Дина Нюша обиженно поджимала губы, а Маня глазами тревожно вопрошала: "Как же так?" Мама не солгала. Её не любили родители, а нас и её детей те знать не хотели. Не пожелали простить неотразимую Жанну, свою дочь, за то, что она выбрала себе короля, а не для них. Узнав такое, я заочно их терпеть не могла и считала их глупцами. Я помню их всегда вместе. Между ними спокойствие и сдержанность. Даже внешне они имели сходство. Здравые, умные люди, симпатичная пара. Но у меня порой было впечатление, что я им лишняя. Во всяком случае, в их круг я войти не могла. Обо мне заботились, воспитывали, учили, но я как ни старалась, не могла припомнить ни одной тёплой семейной сцены. Они словно издалека смотрели на меня, или сверху вниз. Меня не гладили по голове, не называли доченькой, не ругали. Я с детства была забитая ваше высочество которая со временем превратится в вышколенное ваше величество. Так бы, наверное, и случилось, если бы со мной не тутушкались все: от младшей горничной до высших чинов, появлявшихся во дворе для доклада королю. Благодаря людям у меня было детство. Кухарка вытирала своим передником мой сопливый нос, министр финансов от жены приносил тайком гостинцы, стражники баловали меня шоколадными конфетами. Они тотчас принимали холодный грозный вид, стоило королевской чети появиться на горизонте. Но я так знала своим родным цену. Именно поэтому я никогда не стремилась познакомиться с бывшими королями Армарии. Отговаривала сестёр, когда те искали, на кого можно опереться. Не зная маминых родителей, я понимала, что они выбрали личное благополучие, и ни до кого им нет дела. Сестёр не пустили дальше террасы. Я проглотила оскорбление. В 20 лет произошла другая случайность, за которую благодарю провидение. Я встретила твоего отца. К тому времени я не могла шагу вступить без рекомендаций, приглядеться к одному принцу, пообщаться с другим, обязательно потенцировать с третьим. Давление было чудовищным. Брачный возраст бывает раз в жизни, и использовать его надо с максимальной выгодой, а я была единственной дочерью у Винченцо Нечиты, а в приданом у меня целое королевство. Обычно меня представляли халёным, лощёным типом королевской крови, которые старались покорить меня высокомерием, манерами и халуйской угодливостью. Ужасное сочетание. А мне всякий раз делалось плохо. Стоило только представить, что этот или тот может стать моим мужем, потому что это выгодно нашему королевству или его, или обоим. Всего один единственный раз вышло по-другому. «Прошу прощения, Ваше Высочество!» – услышала я насмешливый молодой голос. «Приказно явиться засвидетельствовать почтение!» «Наслышан о Вашей красоте!» Но, к сожалению, приходится верить на слово. Худощавый, симпатичный молодой человек щурился, как от солнечного света, глядя на меня, но помотав головой, прикрыл глаза, как птица. Вы плохо видите? не поверила я. Не возникало ощущение, что в нём что-то не так. Тем более серьёзная болезнь или травма, он не хорохорился, был естественным, единственный из всех. От незнакомого принца исходила уверенность и защита. Искреннего человека мне не приходилось встречать. Искренность не для королевских дворцов. Совершенно не вижу. Жизнерадостный и бойка подтвердил он, и я невольно улыбнулась. Реабилитация после операции. Так что виноват ваше высочество, зря отнял драгоценные минуты вашего времени. Я-то вас вижу, принц, неподобающе хихикнула я. Никогда так раскованно я не вела себя с принцами. Меня учили, надо держаться вежливо, почти холодно, чтобы впечатление осталось приятное. Никому нельзя оказывать предпочтение. Пусть находятся в равных условиях. Относятся к моему решению, как к подарку небес. Мне претели такие принципы, но я не первый год была марионеткой своих родителей и государственных интересов. «Вы с рождения слепой?» – спросила я, продолжая вести себя неправильно. «Знала бы ты, дочь, как мне улыбнулся твой отец на бестактный вопрос». Я не слеп, вижу размыто, коротко рассмеялся он, будто мы говорим не о несчастье. Вы для меня разноцветное пятно. Какого цвета больше? Глубокий лиловый, не задумываясь, ответил принц, глядя на меня. Я промолчала, что мне он видится серой небольшой птичкой, славём. Я спросила кошкой, подкрадываясь к нему ближе. Может, так лучше видно? Не уж-то же вам в самом деле ни с чем. Я легко подхватила его весёлый тон. Не зрящий принц тоже сделал шаг навстречу, предварительно вытянув вперёд руку, коснулся моей одежды. Может, вы позволите, я определю руками, как слепые делают? Определяйте, если слухом не верите, притворно вздохнула я. Я аккуратно, пообещал принц. Мне нечего было бояться. На мне были одежды из дорогих, тяжёлых тканей. На молодой человек провёл ладонями снизу вверх по моей открытой шее, повернул моё лицо к себе. Я увидела его глаза и не поверила, что тот плохо видит. Он пальцами осторожно провёл по моим бровям, ладонями по щекам, провёл к макушке и отпустил. Я была в смятении. Ничего лишнего он себе не позволил, но для меня это вышло очень лично. "Запомню вас, ваше высочество. Вы красавица". Не менее смущённо кивнул он подходя на приличное для разговора расстояние. Беру свои слова назад. Не лиловый, другой цвет. Аудиенция закончилась, время истекло. Гость поцеловал протянутую руку, мне пришлось поднести её к самому носу принца. Но что значил церемонный поцелуй в сравнении со осторожными пальцами на моём лице? Мне очень хотелось сказать на прощание: "Приезжайте, принц, когда сможете меня увидеть". Но это же означало выразить предпочтение. Я, принцесса Марианетка, не могла позволить себе такой вольности. Я и так разрешила чужому принцу многое. Соловей улетел, чтобы у себя на просторе петь свои песни другим. Без него я загрустила. Но он же потом приехал, и я настойчиво ждала хепи-энда. Через год с младшим братом гостили они почти месяц. У королей шли многосторонние переговоры, но встречаясь ежедневно, я испытывала адовы муки. Потому что беззаботный весельчак при моём появлении становился предупредителен и холоден, как и остальные женихи. Я ждала его, думала о нём не переставая, а он моё желание избылось. Принц приехал и на зрение не грешил. Со всеми был разговорчив, кроме меня. Он разливался соловьём перед кем угодно, но не в моём присутствии. Мне казалось, когда я появляюсь, на него нападала тоска, до того ему неприятно видеть меня. Неужели то, что он видел, так его шокировало? Мне хотелось запереться в своей комнате и никогда её не покидать. Когда их визит подходил к концу, брат его по всем правилам сделал мне предложение. Ничего нового или из ряда вон выходящего в этом не усматривали. Подобное чуть ли не входило в протокол. Как правило, гостевание любого принца заканчивалось именно так. Кто знает почему? Может, как и я, выполняли волю родителей, может, судьбу испытывали, а вдруг соглашусь. Я принимала порцию унижения, уверяя себя, что исполняю долг. Обычно я отказывала, потому что не было отмашки от родителей на согласие. Этот отказ. Я излагала: "Не интересуюсь мнением короля и королевы. Долго и сухо, обстоятельно и нудно, пока меня грубовато не прервал не состоявшийся жених. Это из-за брата? Так он насквозь больной. Какой из него муж?" Не помня себя, я зашипела в лицо отпрыску королевской крови нечто непарламентское. В гневе, пожелав убираться обоим с моих глаз, Тот от греха подальше ретировался. Не успела я вытереть слёзы, как примчался мой избранник, растеряв слова по дороге. Очень бурно и у нас вышло объяснение. Ещё бы столько времени молчать. Оказывается, по приезде домой он целыми днями выслушивал планы семьи, как было бы замечательно жениться на мне его брату. Моего принца никто в расчёт не брал, даже не догадывался, как ему больно слушать подобные разговоры. Он заставил себя поверить, что так будет лучше, а я давно забыла его. С той поры мы были вместе. И ни родители, ни обещанные мне кары, ни предостережения о недальновидности такого союза не могли изменить моего решения. Сколько пакостей я наслушалась о своем короле, сколько грязи лили на меня, коря в неблагодарности. Но поделать ничего нельзя. Я воспользовалась своим правом. Следующая королева выбрала короля. Почти два года я была счастлива, как женщина и королева. Твоего отца свели в могилу несколько заболеваний. Одни наследственные, другие приобретённые. Вылечить его было невозможно, только ослабить симптомы. Я старалась ему помочь, но смерть всё-таки вырвала его. Я жалею только о том, что он не узнал, что я жду тебя, нашу с ним принцессу. Он был бы счастлив, поверь. Он как-то признался мне, что прогнозы врачей ему предрекали не дожить до совершеннолетия. Мой соловей улетел, когда ему шёл 27-й год». Ты моя девочка, самая лучшая соловьиная песня. Так-то, наблюдатель Ран, вы ничего не знаете о моей маме, королеве Армарии. Не догадывайтесь, в какой жизненный переплёт она попала. Ничего в вас нет особенного. Зато рассуждайте о том, что недоступно вашему инманскому пониманию. Что вы знаете о любви, Ран? Я вздохнула, вспоминая, чему меня учили с детства. По закону Армарии, королева выбирает корабль того, кого полюбит. И никакие положительные качества, финансовая стабильность, послулы и обещания, возможные перспективы не идут в расчёт. В том-то и дело, что расчёта нет. Самое главное королеве полюбить. Правда, до сих пор это были лица королевской крови. Никто не объяснит разумно, почему так, но каждая королева придерживалась этого правила. Потому и красавицы, говорят одни. Потому Армария не исчезнет, уверены другие. Третьим импонирует, что легенда введена в статус закона. Нигде такого нет. Я верю во все три положения. Второе про существование и порядок в армарии потихоньку сбывается. Мама погибла, второй брак был скорее вынужденный, чем по предпочтению. Я? Я не королева. Не влюблена. Вне игры. Мне 26, именно в таком возрасте умер мой папа. Никто не знает, ни мамонька, ни сестры, что я со страхом ждала этого года своей жизни. Всегда говорили, что я вылитая королева. Но мама всегда подчеркивала, что я очень похожа на папу. Я давно загадала, я умру в том же возрасте, что и он. Я не верю, что буду королевой. Три пьяницы мне этого не позволят. Мама не захотела расправиться с одним. Мне с ними не тягаться. Мамонька – единственная моя помощница, но и самая яркая мишень. Инманец. Седой, серьезный, волевой, красивый. Ну и что? Я знаю, какой он ещё: непонятный, ненадёжный, военный и иностраннец. Помогите лучше своему секретарю Иране. В ресторан её пошлый, где по спискам пускают сводите. Та ведь одевается под рескоду, столичная штучка: маникюр, макияж, не то, что мы, приехали из деревни и ботиночки не те. Я заметила, как наблюдатель разглядывал мои рибуши, что означает опорки по-армарийски. Когда я заправляла машинку, нитки закончились. Позвонила ню Ок, ты дома? Можно к тебе забежать. Голос у неё по телефону всегда торопливый, напуганный. Почему спрашиваешь? Случилось что? Насторожилась я. Ничего особенного. Сейчас подбегу. Не отключилась. Мы никогда не говорим много вдали друг от друга. Привыкли к ушам, которые повсюду. Пришлось действовать по-резвее. Кипятить чайник, подогревать суп, сестру услышала по шагам, успела, открыла дверь. Терпеть не могу резкий голос дверного звонка. Всё время подпрыгиваю. Когда тут звонит, сразу понимаю, что не в своей квартире. И ничего своего у меня нет. Друг друга мы полными именами не звали, только домашними. И для проверки, что мы по-прежнему свои между собой. Анна у нас Ню или Нюшка. Меня Марианна, когда была малышкой, назвала Ок, так и прицепилась. В глазах мани я всегда была взрослой. От неё только и сыпались принцессские указания. Ок, купи мне вон ту штучку. Ок, не забудь подарить тот пустечок. Сейчас сестру не узнать, послушать её всё есть, ничего не надо, а от самой глаза остались. Нюва шла, напоминая маму. Тоже ясноглазая, красиво сложённая, но волосы светлые, как у короля. Мои сёстры все светловолосые или тёмно-русые, вы их отца. Лицо встревоженное, виноватое. Всё-таки что-то случилось. «Ты чего, Нюш?» Напряглась я, но та, поколебавшись, расцвела. «Не, ничего, ок, просто мимо шла». Я налила ей большую тарелку рассольника. «Ты всё шьёшь?» Ню не понимала, зачем мне искать работу. «Я же королева. Топну ногой, и все побегут исполнять». «Копаюсь». Хвастать было нечем. «Завтра в школу?» «Угу. Как у тебя?» Ню тотчас оживилась. «Представляешь, вчера делала лечебный массаж одной лошади, сразу вспомнила тебя. Ты же у нас специалист в этой области». «Да, было». Записалась на курсы массажа, когда училась в вузе. «Да, было. Сперва была теория, а практические знания нужно было применять на спортсменах-добровольцах, молодых парнях. Мамонька, как узнала, провела такую подрывную работу, что на следующий день вместо молодых спортсменов в качестве добровольцев появились старики и старушки. Пенсионерам нужнее лечебный массаж, с виду хладнокровно заявила Мамонька на мой понимающий взгляд. Ещё чего не хватало, чтобы принцесса делала массаж каким-то жеребцам. Нюша у нас учится на ветеринара смеясь, напомнила я. Вот именно. Аккордом закончила разговор хранительница королевского достояния и вздёрнула подбородок под наш общий смех. Я окончила курсы, но с тех пор смешки домашних о моих умениях не прекращаются по сей день. А зря, какая никакая, а копейка. Ну, и как лошадь, засмеялась я. Ещё несколько раз сделать и будет порядок. Ню с глубокого детства была помешана на животных. Ей единственной разрешила мама держать дога. Поэтому мимо ветеринарии сестре невозможно было пройти. У наших давно была. В начале недели Дина при деньгах мне даже предлагала. Мамонька у отца выбила содержание. Маня говорит, что всё есть, всё нормально. Невольно я поджала губы. Мы обменялись сердитыми взглядами. Хорош отец. Теперь же вместо двух дочерей одной еле-еле выдают деньги. Ты не бери у них, попросила я. Соображаю, не глупей. Тебя вызывали во дворец. Что значит вызывали? насмешливо спросила я. Наши глаза встретились. Снова здорово. Предлагали подписать. Нюш дала ответа. Нет. Я отвела глаза. Ок, не подписывай, взмолилась Ню так, словно с жизнью прощалась. Я прошу тебя, Почему? Я не вижу большой разницы. Ню немного растерялась. Ну, мама этого не хотела. Из тебя делали королеву Армарии. Ты думаешь, я смогу управлять страной? Я думаю, толку будет больше. Ок. Глядя мне в глаза, решительно сказала младшая. Мы все так думаем. Будет гораздо лучше, если ты воспользуешься своим правом по закону. 3 года ты думаешь? Надо решаться. Ок. Нет, я не думаю о том. Я не буду королевой, я это чувствую. Я в самом деле не вижу разницы. Правлю я или от моего имени справляется без моего согласия и участия. До сих пор любое слово короля подтверждают словами, скреплено согласием наследной принцессы. Хоть меня, разумеется, и не допускают в дела государства. Да и нет на деле никакой наследной принцессы. Никто её не видел больше 3 лет, а Оксана Шишкина не имеет к ней отношения. Но для моих сестёр и мамоньки подписать отречение в пользу следующей принцессы означает прекратить ту жизнь, которую ведём мы. Может, и стоит её закончить. Разное мы вкладываем, не одинаково представляем нашу новую жизнь. Для меня это выход в нормальные люди, сёстры и няни цепляются за наследственную привилегию. Вот личное имяна не приносит ничего, кроме трудностей и насмешек ничтожеств. Мамонька ежедневно жизнью рискует, оставаясь жить в королевской резиденции. «Есть пункт, который я ни за что не переступлю, что бы ни случилось. Но мама не хотела бы, чтобы я так поступала с королем», напомнила я. «Он давно не король, двойник у нас король». «Он твой отец, и Дины, и Мани». «Своё отцовство он давно пропил и передоверил двойнику, лишь бы было похмел. Чем кормить двух дармоедов, не проще ли стать королевой? Сама себе выберешь короля». «Я не могу так поступить, это неправильно», – наступала я. «Нельзя выгнать его, как скотину. Он муж нашей мамы, ваш отец, часть нашей семьи. Мама не сделала это, и я не стану». «Я не буду идти против короля». Мама делала его монархом Армарией. Скотиной тот пожелал стать сам. Много на свете ничтожеств, зачем-то нужны и они. «Родители мамы тоже часть нашей семьи», – напомнила мрач Наню. У нас не поворачивался язык называть их бабушкой и дедушкой. Нет, Нюш, они сами пожелали жить без нас. Мой отец сделал то же самое. Почему же ты его терпишь, а тех нет? Много у меня причин, не сомневайся. И короля у меня под рукой нет. Скорее тебя выдадим Бротаном. Прости, Ню. Мы принцессы называли Инманского теперешнего короля Бротаном, хоть его имя Боратон. Прозвище у Дины слетело с языка. Тогда он был наследным принцем. Помнишь, ты мамонька гадала нам на святки о суженом. И манечка пожелала нам всем хоть кого лишь бы не братана. И по-другому мыслить мы не могли. Сын короля Инманни не имел права на нашу благосклонность. На сегодняшний день мы имеем то, что имеем. Нё выразила согласие по вопросу о своём возможном бракосочетании с королём Инманским, лишь бы тот отказался от брачных притязаний по отношению ко мне. Прекрасно мы понимали, что означает брачное предложение инманского монарха, поэтому постарались в ответ выдвинуть свою инициативу. Мол, мы не против, в принципе, но всё-таки возражаем в целом. Семья старалась вывести меня из-под удара, но поставила под него нё. Ужасная гримаса судьбы, жестокая ирония. Анна это жертва. Мне хотелось её избежать, но бумага послана, а ответом нас не удостоили. И чем дольше молчит его величества братан, Господи, хоть бы не назвать его так прилюдно. Тем мрачней наши прогнозы. Инманцы никогда долго не запрягают, а едут ещё быстрее. Настырные ребята. Возможная претендентка на инманский престол вздохнула. Не подписывай документы, ок? Мы все тебя просим. Не слушай никого. Ради нас, для мамоньки. Сама не хочешь, для нас потерпи. На прощание попросила Ню. Не в первый раз к месту и не к месту вторая по старшинству заводила этот разговор. Всегда он был мне неприятен, а сегодня особенно. Можно подумать, я этой троицы сдерживающий фактор. Им давно никто не указ, только как в толковать это сёстрам. Когда я вернулась из деревни, те сразу стали выделять меня. А когда я проявила себя хуже некуда, младшие поверили в мою легитимность так, как верующие в Господа Бога. Признаю, между мной и ими есть внешняя разница, да только они её не так понимают, как следует. Если сестёр из дворца выдворили, Их не приглашают. У них нет свободного доступа. Я сама не хожу туда. Хотела бы я посмотреть на того, кто осмелится меня не пустить. Не появляюсь, потому что выбрала и надеюсь стала Оксаной Шишкиной, человеком, который сам себе хозяин. Во дворце мне делать нечего. Свой последний визит я навела шороху. Почти 2 месяца прошло, но ни мамонька, ни обслуга, ни подлый триумвират, а больше всех сёстры никто не забыл о моём приезде. Я этого не хотела. В августе содержание выплатили только мане. Нюша и Дина остались без копейки. У меня тоже уже не было, и я отправилась домой. Я заранее готовила слова, выразительные и доходчивые, но вышло не по задуманному. Прислуга не посмела мне мешать, и я беспрепятственно вошла в покои королях, то есть в остатки прежних комнат. Холодно и громко поздоровалась с обитателями, чувствуя, что от их вида начинаю закипать. Поинтересовалась, где деньги двух принцесс. А когда подал голос не тот, к кому я обращалась, предпочла слова не тратить. Ему я ответила оглушительную оплеуху. «А рука у меня тяжелая». Тот, не ожидая нарушения неприкосновенности, не удержался на ногах и не трезв, и не бил никогда по морде. «Двойникс». Я смахнула тару на пол со стола. «Пиши бумагу». И следующий собутыльник начал выводить под мои понукания, что требуется. Чтобы расписался на бумаге «папа», достаточно было зыркнуть на его позлее. На моё счастье появилась мамонька, а та одним своим видом заставляла всех троих бодриться. Увела меня, и я на прощание грозно крикнула, обращаясь к прислуге: "Когда я приду в следующий раз, чтобы этой сранни не было". При желании можно было подумать о бардаке королевских покоев, но я имела в виду пьяный притон. Нет, я не была в не себя от гнева, не забылась в бешенстве. У меня в деревне таких эпизодов было и с детьми, и со взрослыми, пальцев не хватит для подсчёта. Все прямо стремятся Инманский учить. Ага. Врот мне смотрят, каждое слово ловят. Ничего, я их учила, а не меня. Так что я быстро поняла. Хочешь жить, делай всё в меру, в том числе буянь. Иначе грош тебе цена. Тот раз был первым и последним. Я пыталась устраиваться сама и за одно марку держала. Сказала же, когда вернусь. Сестра спрашивала о бумаге. Нет её. Мы прекрасно понимаем друг друга. Я и король Отречения не будет. Тот уверен, что королевой мне не быть. Ничего не сделать по закону. Иль я их, или они меня, а за одно маменьку. Ню ушла, выскользнув лёгкой тенью. А я тоскливо подумала, что мне, в отличие от мамы, судьба не предоставила шанса выйти замуж по предпочтению, а в моём возрасте не выбирают. Кажется, это старалась сказать сестра, не обидев меня. Выжидать бессмысленно. И совсем невероятные должны произойти события, чтобы у алтаря справа от себя я увидела седого, красивого инманца. Настолько нереальные, что проще поверить в истинную любовь с первого взгляда. Лучше уж пусть остаётся со своей секретаршей. Да, у меня нет короля, даже принца, только инманец, но какой! Фантастический, нереальный. Я сама себе его придумала. Титул мне придумали другие. Когда я села готовить уроки, вздрогнула от звука дверного звонка. Да ведёт он меня когда-нибудь до Кондратия. Курьер магазина только для вас. Гулко ответили мне по ту сторону двери на моё тревожное: "Кто там?" Я ничего не заказывала. Вы, наверное, ошиблись. Только этого не хватало. Оксана? В глазок я увидела, как парень по бумажке назвал адрес. Я подтвердила: "Вам просили передать оплаченный заказ. Только распишитесь." Когда я приоткрыла дверь, парень за порогом сунул в мои руки лёгкую подарочную коробку и бумажку, на которой я поставила свой автограф и вернула. Курьер поблагодарил и убежал, а я недоумённо смотрела на заказ. Мамонька учила осторожно относиться к чужим дарам. Может, ошибка? Провокация? Подумала о кознях пьяной троицы. Я не успела открыть коробку, снова чуть не подпрыгнула от нового звонка в дверь. Посмотрела на часы. 7 часов вечера. Кто там? С лестничной площадки затеррорила женщина. Девушка, откройте, суперскоростная цветочная доставка. Вы Оксана? Женщина, если верить её выражению лица, умоляла меня стать самой собой. Я призналась. Распишитесь, поставьте время. Я уложилась. О чём вы? Выводя к ревули, спросил я непонимающе. Спасибо. Довольная женщина забрала расписку. У нас услуга: если доставишь букет меньше, чем за четверть часа, Берем с заказчика тройной тариф. Букет со значением. Ваши хризантемы. Всего хорошего. И вам. Я смотрела на цветы, прикидывая, сколько примерно может стоить красота в моих руках. Тройной тариф. Заглянув в букет, я нашла послание по-инмански. Пообедайте со мной завтра в 16.00. И рано. Вот так букет со значением. Я забыл о уроках. Выветрились опасения о врагах, настоящих и мнимых. Я знала от кого цветы, но была им не рада, потому что мои мысли обрели реальность. Секретарь Ирана пользовалась успехом настолько, что её цветы прислали по ошибке мне. Ну ведь это можно исправить. Когда позвонили в третий раз и принесли огромную коробку конфет, я без разговоров расписалась и приобщила презент к общей массе чужих подарков. Пора было действовать. Ради такого дела не жаль вспомнить свою первую сущность и использовать служебное положение. Снова я не успела приступить к действию. Сперва я услышала топот бегущих ног, потом отчаянно затрезвонили в дверь, и скоро в квартиру ввалились младшие, Дина и Маня, перепуганные и взволнованные. Я была уверена, что за ними гонится. Они перекрикивали друг друга, махали руками и обе о чём-то просили меня. И снова он. Твоё имя, имя. Мы воспользовались твоим именем по срочному каналу. Подтверди.